Глава 14. Эпиграф. И обратился я и видел под солнцем, что не проворным достаётся успешный бег, не храбрым победа, не мудрым хлеб и не уразумных богатство, и не искусным благорасположение, но время и случай для всех их. Книга Екклесиаста, глава 9, стих 11. А вот скажите мне, пожалуйста, почему на свете не существует философской школы моющих посуду? Ведь это занятие создаёт самые что ни на есть благоприятные условия для извлечения невинных радостей, связанных с попытками раскрыть нераскрываемое. Работа механическая, тело в непрерывном движении, зато от мозга почти ничего не требуется. Каждый день у меня было по 8 часов для того чтобы подыскивать ответы на множество вопросов. Какие вопросы? Да любые. Пять месяцев назад я был процветающим и уважаемым специалистом, подвизавшимся в одной из самых респектабельных профессий в мире, которую я знал досконально, ну мне так казалось. Сегодня же я ни в чем не уверен и у меня нет ничего за душой. Поправка: у меня есть Маргета. Вот оно, истинное сокровище, которое удовлетворило бы любого мужчину. Её я не применял бы на все богатства Китая. Но, думая о Маргарите, я прежде всего размышлял о своём священном, но ещё не выполненном долге. Перед ликом Господа моего я взял её в жёны, но достойно содержать не мог. Да, у меня была работа, но по правде говоря, Маргарета сама себя обеспечивала. Когда я нанимался к мистеру Каугерло, меня не смутили его условия: оплата почасовая, по минимуму и никаких надбавок. Двенадцать с половиной долларов в час показались мне в высшей степени заманчивой цифрой. В конце концов, женатый человек в Уичито, в моем Уичито, в другой вселенной, на эти двенадцать с половиной долларов мог содержать семью. в течение целой недели. Чего я не знал, так это, что за двенадцать с половиной долларов нельзя купить даже сэндвич с тунцом в нашем же ресторане, заметьте, совсем не фишанебельным, а очень дешевым. Мне было бы куда легче приспособиться к экономике этого странного, но чем-то отдаленно знакомого мира, если бы здесьшние деньги назывались как-нибудь иначе: шиллингами, шейкелями или солями. Как угодно, только не долларами. Я ведь был воспитан на том, что доллар весьма крупная сумма. Мысль, что с 100 долларов в день минимальная ставка, способная лишь удержать вас на грани нищеты, мне было усвоить нелегко. Двенадцать с половиной долларов в час, 100 долларов в день, 500 в неделю, 26 тысяч в год, и это прожиточный минимум? Ну так слушайте внимательно. В мире, где я жил раньше, эта сумма представляла собой целое состояние, превышавшее самые смелые мечты алчных. Привыкнуть к ценам и оплате труда в долларах, которые вовсе и не доллары, обычное требование любой незнакомой прежде экономической системы. Главное справиться, удержаться на плаву, обеспечить нормальное существование себе, жене и детям. А по моим подсчётам до рождения нашего первенца осталось не так уж и долго. В мире, где у меня не было ни дипломов, ни знакомств, ни рекомендаций, ни справок с прежних мест работы. Олег, скажи, ради бога, на что ты годишься, кроме мытья грязной посуды, разумеется? Я мог в лёгкую перемыть стопку посуды высотой с маяк. бесконечно размышляя над этим важным вопросом, его просто необходимо решить и как можно скорее. Сегодня я радостно мою тарелки, а завтра мне придется ради своей любимой найти нечто куда более высокооплачиваемое. Минимальные почасовые ставки нам никак не хватит. Вот наконец мы и добрались до главного вопроса. Господи Боже мой и Ягова. Что означают все эти знамения и чудеса, которые ты не послал рабов твоему? Приходит время, когда каждый истинно верующий должен встать с колен своих и поговорить с Господом откровенно и начистоту: Боже, скажи, чему мне верить? Неужели это и есть те живые великие знамения и чудеса, о которых ты предупреждал, что посланы они антихристом? дабы прильстить, если возможно, даже и избранных, или же то правдивые приметы наступления последних дней, и услышим мы глас твой, или безумен я, как навуходоносор, и всё это лишь порождение моего расстроенного воображения. Если одно из этих предположений верно, значит остальные два ложны. Так что же мне делать? Господь Саваоф, Чем согрешил я против тебя? Как-то вечером, возвращаясь в миссию, я увидел плакат, который можно было истолковать как прямой ответ на мои моления. Миллионы ныне живущих не умрут никогда. Плакат нёс мужчина, а рядом с ним шёл ребёнок и раздавал прохожим памфлеты. Я постарался незаметно проскользнуть мимо них. Я и прежде видел этот плакат, но всегда старательно избегал общения с свидетелями ееговы. Они так непреклонны и упрямы, что поладить с ними невозможно, в то время как церковный альянс за пристойность является по определению организацией эккуменической в деле сбора пожертвований, как и в чисто политических акциях. Необходимо, разумеется, не впадая в ересь, всячески избегать обсуждения наиболее щекотливых вопросов нашей доктрины. Богословская софистика фактически убивает любую эффективную организаторскую деятельность. Как привлечь сектантов к полезному труду на винограднике Господнем, если они убеждены, что только их секти ведома истина, вся истина и ничего кроме истины, и все, кто с ними не согласен, еретики, идущие прямой дорогой в ад? Невозможно поэтому мы и не стали их приглашать в цап. И всё же, вдруг они на сей раз правы. А это подводит меня к важнейшему из всех вопросов: как вернуть Маргрету к Богу, прежде чем трубы вострубят и раздастся глаз Божий? Но вопрос как связан с вопросом когда? Теологи-премиленаристы Сильно расходятся во мнениях, когда именно должна выстребить последняя труба. Я полагаюсь на научный метод. На каждый спорный вопрос всегда можно дать точный ответ. Обратитесь к книге. Так я и поступил, поскольку в миссии армии спасения экземпляр Святой Библии всегда был под рукой. Я изучал ее снова и снова, и наконец понял, почему при милинариисты так разнятся в датировках. Библия подлинное слово Господне, в этом у нас не должно быть ни малейшего сомнения, но Господь не обещал, что читать её будет легко. Снова и снова наш Господь и его воплощение, сын Божий Иисус из Назарета и мессия обещал апостолам, что их поколение, то есть те, кто жил в первом столетии новой эры, будет свидетелем пришествия Кроме того, он многожды обещал, что вернется через тысячу лет или две тысячи лет или еще какое-то время, когда Евангелие овладеет сердцами всего человечества в каждой стране. Так что же истинно? А истинно все, если читать правильно. Иисус действительно вернулся при жизни поколения двенадцати апостолов. Это свершилось в первую Пасху, в день его воскресения. Это было первое пришествие, совершенно необходимое, ибо доказало всем, что он действительно сын Божий и сам Бог. Он вернулся и через 1000 лет и в своём бесконечном милосердии пожаловал детям своим ещё один дар, отодвинул час испытаний вместо того, чтобы тут же низвергнуть грешников в гиену огненную. Божественное милосердие бесконечно. Эти даты трудно уяснить, что вполне понятно, поскольку, отложив день расплаты, он не намеревался поощрять грешников грешить и дальше. Потому-то многократно и повторяются чёткие, ясные и внятные слова, что он хочет, чтобы каждый из его детей воспринимал каждый день, каждый час, каждое биение сердца как последнее. Так когда же наступит конец света? Когда же раздастся глас трубный? Когда придёт день страшного суда? Сейчас, без всякого предупреждения, не будет вам дано времени на предсмертное покаяние. Вы должны жить в состоянии благодати постоянно. Иначе, когда наступит час, участь ваша будет в озере огненном, горящим серую И в муках будете гореть там вечно, так гласит слово Господне. И для меня оно звучало как голос рока, не дано мне привести Маргрету обратно к Богу, ибо глаз его может раздаться в любой день. Что же делать? Что же делать? Для смертного, встретившегося с неразрешимой проблемой, есть только один путь с молитвой обратиться к Господу. Так я и сделал. Так и поступал день за днем. Молитвы никогда не остаются без ответа. Надо лишь суметь его понять. Да и оказаться он может совсем не таким, какого вы ожидаете. А между тем следовало отдавать Кесрю Кесрева. Конечно, я стал работать шесть дней в неделю, а не пять. Тридцать одна тысяча двести долларов в год. Поскольку каждый шекель был на счету, ведь Маргарет и буквально ничего надеть, и мне тоже, особенно нужна обувь. Та обувь, которую мы носили, когда грянуло землетрясение в Масатлане, была хороша для масатландских крестьян. Увы, мы носили её до дыр, 2 дня раскапывая развалины, да из тех пор таскали её, можно сказать, не снимая. Теперь наша обувь годилась разве что для мусорного ящика. Итак, нам необходимы туфли, по меньшей мере, две пары каждому: одна для работы, другая для воскресных собраний. Да мало ли ещё что. Я не знаю точно, что нужно женщине, но определённо гораздо больше, чем мужчине. Приходилось насильно вручать Маргаретте деньги и всячески поощрять её траты на предметы первой необходимости. Сам я вполне обходился парой ботинок и парусиновыми штанами, свой единственный выходной костюм я берёг. Тем не менее, пришлось купить бритву и даже подстричься в парикмахерском училище около миссии, где стрижка стоила всего 2 доллара, если вы готовы подставить голову совершенно неопытному мальчишке. Я рискнул. Маргрета взглянула на результаты и мягко сказала, что наверняка могла бы сделать не хуже. что сэкономило бы нам 2 доллара. Она взяла ножницы и подровняла те места, где бездарное подмастерье обкорнал меня особенно жутко. С тех пор я больше не тратил денег на парикмахерскую. Однако сэкономленные 2 доллара отнюдь не компенсировали нам куда более крупные потери. Нанимаясь к мистеру Каугерло, я, честно говоря, полагал, что буду получать 100 долларов в конце каждого рабочего дня. Вот только платил он мне гораздо меньше, но это не значит, что меня обжулили. Сейчас я вам всё объясню. В первый день, закончив работу, я чувствовал себя усталым, но счастливым. То есть счастливее, чем всё это время после землетрясения. Счастье понятие относительное. Уходя, я остановился у конторки кассира, где мистер Cowgirl проверял счета, так как Grill Ronno уже закрывался. Хозяин взглянул на меня. Ну, как дела, Алик? Отлично, сэр. Люк сказал, что ты неплохой работник. Люк, огромный негр, был главным поваром и моим номинальным начальником. По правде говоря, он за мной не присматривал, а лишь показал, где что лежит и убедился, что я знаю свои обязанности. Приятно слышать, Люк, отличный повар. Обед, он же завтрак. Я съел в четыре часа по полудню. Одноразовая кормёжка была единственным дополнением к моей минимальной зарплате, и к концу дня мой желудок от еды давно позабыл. Люк объяснил, что подёнщики могут заказывать из меню что угодно, кроме бифштексов и отбивных, и что сегодня я могу получить на второе рагу или кусок мясного рулета. Я выбрал мясной рулет, так как на кухне пахло хорошо и выглядело оно чисто. По мясному рулету о поваре можно судить даже лучше, чем по его бифштексам. Мне потребовалось всего несколько секунд, чтобы расправиться со своей порцией даже без кетчупа. Люк отрезал мне щедрый кусок вишнёвого пирога, а потом добавил ещё черпачок ванильного мороженого, которого я не просил, поскольку и то, и другое не полагалось. Люк редко хвалит белых, продолжал мой хозяин, и никогда Чиканус. Так что ты наверняка работал хорошо. Надеюсь. Во мне понемногу вскипало раздражение. Все мы дети господа, но впервые в жизни о моей работе судил какой-то негр. Я хотел, чтобы мне заплатили за работу, потому что спешил домой к Маргарете, то есть в миссию армии спасения. Мистер Кал Геролд сложил руки на животе и покрутил большими пальцами. Хочешь, чтоб я тебе заплатил, да? Я сдержанно ответил: Да, сэр. Алик. С мойщиками посуды я предпочитаю расплачиваться раз в неделю. Заметив мою растерянность, он продолжил: "Пойми меня правильно, ты на почасовой оплате. Так что, если хочешь, я буду платить тебе в конце каждого дня". "Да, хочу, мне очень нужны деньги". "Не перебивай. Так вот, я предпочитаю платить мойщикам посуды раз в неделю, а не каждый день, потому что часто, получив деньги в конце смены, Пойдёнщик бежит в ближайшую лавку, покупает gallon дешёвого мускателя, после чего дня 2 не выходит на работу. Я его увольняю, а он злится и готов жаловаться в комиссию по труду. Самое смешное, что приходится брать его на работу ещё на один день, так как бродяга, которого я нанял на место первого, поступает точно так же, как его предшественник. С Чекана такое случается реже. Они откладывают деньги, чтобы отслать в Мексику Но ни один чекана не наводит в подсобке той чистоты, которую требует люк, а люк для меня важнее какого-то мойщика посуды. Негры. Люк разбирается в черномазах, знает, из кого выйдет толка, не работники и всякого лучше белых. Одна беда: негры хотят расти по службе. Если я не возведу их в ранг помощника буфетчика или поваренка, они тут же уходят туда, где им это пообещают. Так что проблема с мощейками не решается. Если мощейк работает целую неделю, я уже в выигрыше. Если две, я лекую. Как-то раз мощейк продержался целый месяц, но такое счастье может выпасть лишь раз в жизни. Я вам гарантирую его на целых 3 недели, сказал я. А теперь могу я получить свои деньги? Погоди, Если ты согласишься получать зарплату раз в неделю, я накину доллар к твоей почасовой ставке. Это на целых сорок долларов в неделю больше. Что скажешь? Нет, это ты больше на сорок восемь долларов, подумал я. Почти тридцать четыре тысячи в год за мятю тарелок, ого! Это на сорок восемь долларов больше, ответил я, а не на сорок. Ведь я собираюсь работать шесть дней в неделю, мне очень нужны деньги. О'кей, значит, я буду платить тебе раз в неделю. Минутку. Не можем ли мы начать работать по этой системе с завтрашнего дня? Сегодня мне деньги просто необходимы. У меня и у жены нет ничего, абсолютно ничего. У меня только та одежда, что на мне, и ничего больше. То же самое у жены. Я-то могу потерпеть ещё несколько дней, но есть вещи, без которых женщина обойтись не может. Он пожал плечами. Как хочешь, но тогда сегодня ты не получишь премиального доллара за час. А если завтра опоздаешь хоть на минуту, я буду считать, что ты проспал и снова вывешу на окно объявление. Я не алкаш, мистер Каугерл. Посмотрим. Он повернулся к кассовому аппарату и что-то сыграл на его клавиатуре. Не знаю, что именно, так как в таких аппаратах ничего не смыслю. Это счётная машина, но она не похожа на нумератор Бэббиджа. У неё клавиши, как у пишущей машинки, а наверху окошечко, где как по волшебству появляются буквы и цифры. Машина застрекотала, зазвенела, потом мистер Каугёрл вынул из неё карточку и подал мне. Вот, пожалуйста. Это была картонка около 3 дюймов в ширину и 7 в длину, со множеством маленьких дырочек и надписью, гласившей, что это чек В Нагалеский коммерческий избирательный банк, которым Гриль Рона поручает выплатить Алику Эль Грехему, думаете, сто долларов? А вот и нет, пятьдесят один доллар и двадцать семь центов. Что-то не так, спросил Каугерл. Хм, я ожидал получить по двенадцать пятьдесят за час. Именно столько я тебе и заплатил. Восемь часов по минимальной ставке. Вычтый, можешь проверить сам. Это знаешь ли не я рассчитывал, это машина IBM образца 1990 года и считает она по программе Кассир плюс, разработанной все той же IBM. Фирма IBM готова выплатить 10 тысяч долларов любому работнику, если он докажет, что эта модель и эта программа сделали хоть малейшую ошибку при расчете заработной платы. Вот посмотри-ка. Общий заработок 100 долларов. Далее перечислены все вычеты, сложи их. Вычти из общей суммы. Сверь с распечаткой, но никаких претензий ко мне. Эти законы не я сочинил, мне они противны ещё больше, чем тебе, ты пойми. Каждый посудомой, который сюда нанимается, будь он макраспинник или гражданин этой страны, мечтает, чтоб я платил ему наличными без вычетов. А ты знаешь, насколько меня штрафуют, если поймают? А что будет, если меня застукуют во второй раз? И нечего так кисло на меня смотреть. Иди и разговаривай с властями. Я просто ничего не понимаю. У меня это все в нови. Вот что означают эти вычиты, например, вот этот адм. Это означает административный сбор. Но не спрашивай меня, почему ты должен его платить, поскольку я вынужден вести всю бухгалтерию и, конечно, никаких гонораров за это не получаю. Я попробовал сверить другие вычеты с пояснениями, напечатанными мельчайшим шрифтом на карточке. Выяснилось, что соцстр означает социальное страхование. Недалеко как сегодня утром юная леди мне о нём говорила, и я ей тогда ответил, что хоть и не сомневаюсь в великолепии самой идеи, подпишусь под ней чуть позже, сейчас у меня слишком мало денег. медстр, больнстр и данстр Было не трудно разгадать, но сейчас я не мог позволить себе эту роскошь. А вот что такое ПЛ двести семнадцать? Мелкий шрифт содержал лишь ссылку на дату и страницу в госреестр. А что это еще за Минобр и ЮНЕСКО? И что такое подоходный налог? Все равно ничего не понимаю. Слишком ново для меня. Алик. Ты ни один такой непонятливый. Но почему ты говоришь, что это ново для тебя? Так было заведено ещё до твоего рождения, во всяком случае уже при жизни твоего папаши и даже деда. Извините, а что такое подоходный налог? Он так и выпучил глаза. А ты уверен, что тебе не надо обратиться в дурдом? А что такое дурдом? Он вздохнул. Похоже, мне нужно туда обратиться. Слушай, Алек, забирай всё это и ругайся насчёт вычетов с властями, а не со мной. Ты говоришь так искренне, наверное, тебе и впрем переклинило после масатландского землетрясения. А я пойду домой и приму успокоительное. Давай, бери свой чек. Ладно. Только не знаю никого, кто бы заплатил мне по чеку. Нет проблем, сделай передаточную надпись на обороте, и я выплачу тебе наличные. А корешок оставь себе, потому что Федеральная налоговая служба потребует все корешки чеков и проверит все вычеты, прежде чем оформит возврат налоговой переплаты. Этого я тоже не понял, но корешок спрятал.